Глава девятая. Переправа. Однако разговор пришлось отложить. Различил тревожный рык дикого зверя сквозь шум бурлящей реки, по которой несутся обломки деревьев и даже целые островки суши с кустарниками. У самого берега, с большими бивнями и размером стеленка, визжит, хрипит и пытается на берег вылезти кабан, у которого явно проблемы с лапами. Издав фиск и посмотрев на меня налитыми кровью глазами, зверь попытался встать и не смог, завалился в воду. Одна из лап имеет открытый перелом, откуда струится кровь. Сам кабан, или как тут это животное называют, в этаком заливчике барахтается, где нет бурного потока. Лук снял, стрелу наложил и стал целиться в глаз зверю, понимая, что вряд ли шкуру пробью и причиню какой-то вред. Первая стрела прошла в паре сантиметрах выше морды кабана, Тот как раз в момент выстрела ей дернул. Второй выстрел оказался удачнее, но не принес желаемого эффекта. Стрела черкнула по лбу зверя, вызвав у того приступ негодования и дикого прыжка в сторону бурлящего потока, который тушу подхватил и закрутив поволок вниз по течению. Черт, ужин от меня уплыл! разочарованно выдохнул я, опуская свое оружие. А если бы он в твою сторону скаканул, хмыкнул Ктар. «Знаешь, даже если бы ты его пристрелил, то вряд ли воспользовался добычей». «Это еще почему?» — поинтересовался я, мысленно расставаясь с куском запеченного на костре мяса. «Ведь уже даже запах жаркова почувствовал, и во рту слюны полно. Защита взрослого сикача состоит из панцирных пластин, делая его неуязвимым для хищников в своей весовой категории. Кроме как раздробив оболочку, до мяса не добраться. Но и даже если заполучить его...» Что оно имеет отвратительный запах и горький вкус», — процитировал Ктарх, добытые из своей памяти сведения. «И чего раньше молчал?» — возмутился я. «Двух стрел лишились. Поиск информации, не помеченной тем или иным флагом, отправляется в самые дальние и медленные ячейки памяти, как бы оправдался тот. И потом я же по собственной инициативе решил разузнать про зверя». «Гм, парировать нечем, а пенять, что он так долго соображал, тоже нельзя». Я-то у него не подумал поинтересоваться про раненого похожего на привычного мне кабана. Ладно, не стоит развивать эту тему. Да и нет уже моего несостоявшегося ужина. Так, сейчас не время и пытаться переправляться на тот берег. Необходимо дождаться, когда вода спадет и успокоится поток. Как долго этого ждать? Нет и на это ответа. Но время стремительно идет к ночи. Вскоре водная гладь станет темной и только бурлящей. А жрать хочется все сильнее и вновь начинает холодать. «Следует о ночлеге позаботиться», — проработал я, осматривая берег и зябко передергивая плечами. «Одежда на мне успела высохнуть, но согревает плохо. Прошел по берегу и расположился в паре метров от воды, где идет резкий спуск к реке. Этакий овражек образовался. Правда, течение к берегу прибило много поломанных веток, некоторые из них большого размера. Но хоть не возникнет проблем с дровами. Если костер разгорится то мокрая древесина в итоге сгорит за милую душу. Немного согрелся, и сразу мысли к вернулись. В ночном небе время от времени пролетит с криком та или иная птица. В реке начинает рыба плескаться. Причем, судя по звукам, есть достойные экземпляры. Сделал из веток что-то типа факела и подошел к воде, стараясь хоть чего-нибудь рассмотреть в ее толще. Муть улеглась, ветки проплывают редко, а уровень воды упал на метр, если не больше. Завтра как-то следует через реку перебраться. Но помня о первой переправе, что-то мне не улыбается оказаться сожранным. Тащить же из веса бревно не вариант, слишком далеко. Неужели это рыбина?» — заметил уднотень, которая немного шевельнулась. «Или хищник», — скептически заметил Ктарх. «Змей, если верить габаритам и вычислить вес, то получится по 30 килограмм». «Не, мне столько не съесть». Пошутил я, понимая, что вряд ли справлюсь с такой громадиной. Правда, несколько рыбин еще заметил, которые в свете факела на месте стоят и только плавниками шевелят. Полный энтузиазма я отправился подыскивать подходящее средство лова. Признаюсь, сам никогда не колол рыбу острогой, но в фильмах видел и читал в книгах. Кстати, индейцы и вовсе для такой охоты используют копье. Но мне такой вариант не подойдет. Если только слепой случай и удача руку не направит. Благодаря организаторам и полученному бонусу в виде ножа, пусть и перочинного, я смастерил из кривой ветки что-то напоминающее трезубец. Увесистая штука получилась. Можно даже замахнуться на большую рыбину, килограмм на пять. Факел в одной руке, уже третий по счету, трезубец в другой. Сам осторожно передвигаюсь по колено в воде и надеюсь проткнуть или прижать к одну хоть какую-то рыбину. «Увы, замерз и, кажется, появились сопли. Раз тридцать, если не больше, думал, что уж вот сейчас-то точно мне улыбнется удача». «Змей, еще немного, и у тебя возникнет переохлаждение организма», — предупредил Ктарх. «Иди к огню и погрейся». «Еще минутку», — ответил я в очередной раз. Мелькнула в воде тень. Ударил трезубцем на рефлексах, даже не целясь, и дерево в руке завибрировало. «Попал». Отбросил в воду уже почти догоревший факел и навалился животом на свою рыболовную приспособу, вдавливая добычу в дно. Дергается рыбина, насаженная на заостренные сучки, но вскоре ее рывки становятся все слабее. Осталось дело за малым. Вытянуть улов. Но приподнимать трезубец от дна никак нельзя. Рыба может с сучков соскользнуть. Тащу по дну на берег свой ужин, завтрак и обед. В свете костра рассматриваю не такого и большого изя, Точнее, очень на него похожего. «Только не вздумай сказать, что она несъедобная», вслух Бубню, обращаясь к Тарху. «Информации нет. Судя по внешнему виду того, что ты выловил, то никаких противопоказаний к употреблению в пищу не вижу», ответил тот. «Ты меня порадовал», усмехнулся я и задумался над тем, как ее приготовить. «Помню, что один из способов готовки — обмазать глиной и на угли. Насколько требуется времени, понятия не имею». А глину еще найти нужно. Запекать в грязи не решился. Этак, сгорит она у меня. Контролировать процесс не получится. Поэтому решил жарить по проверенному способу. Соскоблил чешую, вычистил потроха и, насадив рыбину на палку, стал ее над огнем вертеть. Приготовил. Получилась варено-жареная еда. Без соли, честно говоря, не очень вкусно. Такому выводу пришел, когда половину съел и желудок немного насытил. «Тебе следует отдохнуть перед форсированием реки и штурмом горы», — заявил Ктарх. «Давай вернемся к нашему так и незавершенному разговору», — предложил я, широко зевнул и продолжил. «Что ты там говорил про мою память и скрытые в ней эпизоды?» «В общем-то, ничего особенного», — медленно ответил артефакт. «Так, интересное наблюдение. Зная, что ты имел потерю воспоминаний, решил просканировать непонятные участки». «Знаешь, в моем распоряжении нет современного оборудования. Возможности ограничены». «Не Юли», — перебил я его. «Говори, каким выводом пришел». Э, «Собственно, утверждать со стопроцентной вероятностью ничего не стану. Тем не менее, сравнивая области загруженной информацией и той, что скрыто, могу предположить или выдвинуть гипотезу». «Блин, да переходи ты к делу», — рыкнул я, чувствуя, что Ктарх может ходить вокруг да около еще долго. «Как скажешь». Обидчивым голосом пробормотал тот. «Кто-то заложил запрет на воспоминания, которых раз в десять больше, чем тех, которыми ты можешь оперировать», — выдал он, заставив меня нахмуриться. «Уверен?» «Уже предупреждал, что гарантий не дам», — сухо ответил артефакт. «Доступ к этим воспоминаниям могу получить?» «Думаю, да, но необходим ключ или какой-то пароль. Боюсь, взломать не получится, если только у меня не увеличатся мощности раз и так в десять». «Ну ты загнул!» Хмыкнул я, примерно представляя, что тогда мой напарник сравняется по возможностям с самыми востребованными и ведущими искусственными интеллектами в галактиках. Представь, какой ты наберешь вес. Прости, но таскать тебя на себе не смогу. Этот вопрос легко решаем при таких возможностях, мечтательно заявил Ктарх. Змей, вот скажи, неужели ты не хотел бы иметь такого напарника? Представь, какие откроются перспективы. На раз бы стали баснословно богаты. «Уж что-что, а играть на бирже, торговать или...» «Ты лучше скажи, как завтра на другой берег переправиться и в горах не околеть», — одернул я размечтавшегося артефакта. «Мало данных для анализа. Не хватает вычислительных мощностей», — мгновенно отреагировал тот. «Тогда следи за окружающей обстановкой и прошу, не пропусти опасность». Потер я слепающиеся глаза и, подкинув феток в костер, улегся возле него, собираясь отдохнуть. «Честно говоря...» Старх меня не удивил своим заявлением о моей памяти. Нет, разумеется, я не ожидал, что смогу получить доступ к воспоминаниям, которых вроде как намного больше текущих. Откуда артефакт может знать, что они там действительно есть? Может, просто пустые ячейки памяти? И, насколько знаю, велись различные изыскания по хранению данных о человеческом мозге. Ученые вывели даже цифру, равную 1 миллиону гигабайтов, если ее сравнивать с компьютерами. Много это или нет? Нет ответа, как и однозначно доказанной цифры. За ночь гудящий и ревущий поток воды в реке изменился до неузнаваемости. Это уже не горная река, а спокойная и размеренная. Тем не менее, остается непонятно, как перебраться на другую сторону. Прошелся по берегу, прикидывая так и я так. Как ни печально, но кроме как вплавь не вижу вариантов. Успокаивает то, что вчера поймал относительно нехищную рыбу, да и мальков много в воде. «Надеюсь, тут нет зубастых прожорливых рыб семейства пираниевых», — сказал я и направился в воду, решив не снимать с себя одежду. «Конечно, выгляжу комично. В руках две палки, одной из которой рыбину вчера заколол. За спиной лук и стрелы, они примотаны веревкой к туловищу. Ты не забыл про вчерашнюю большую рыбину? Она явно относится к хищным и может на тебя напасть», — попытался остановить меня артефакт. «Ктарх, предложи тогда варианты». Мрачно прокомментировал я и посмотрел на небо. Туч нет, светило припекает. Ветер стих. После переправы одежду высушу и продолжу движение. Правда, пока нет понимания, как горы штурмовать. Скалолазанием или модным паркуром не увлекался. А зацепером не стал, хватило одной пробы. Парни затащили прокатиться верхом на метро, и одному из них не повезло. Головой о опровисший кабель зацепился. Бр, такие воспоминания желательно забыть, или чем-нибудь позитивным затереть. Зашел по пояс в ледяную воду. Исток явно начинается в горах, где тает снег. Необходимо ускоряться, это до того берега не доплыву. Набрал в легкие воздуха и прыгнул вперед. Палки плыть мешают, но расставаться с ними не собираюсь. Уже почти у самого берега меня атаковало таки какое-то существо. Удар пришелся в правый бок, ноги оказались в ловушке, словно их кто-то спеленал. Не успел вздохнуть, с головой под воду ушел, размахивая руками и стуча по воде своими палками. По ушам ударил звук от шлепков своего же оружия. Успел заметить, как мелькнула какая-то тень, дернувшая меня в сторону, а потом выплюнув ноги и стремительно уходя на середину реки. Выныриваю и отплевываюсь. Несколько грибков и выскакиваю на берег. Дышу тяжело, почему-то не чувствуя холода. — Что это? Точнее, кто меня чуть не сожрал? — спрашиваю вслух. «Большая рыба», – спокойно отвечает Ктарх. «Если правильно смог ее идентифицировать, то принадлежит к подвиду хундвинкер пресноводный. Достигает больших размеров и поглощает пищу, проглатывая целиком, засосав через губы. Особь, встретившаяся нам, еще маленькая. Очень боится громких шлепков специальным предметом по воде, которым ее можно и приманить, если правильно использовать». «Гм, прости, но методика ударов колотушкой, или как ее еще называют квок, не описана». «Палки-то вряд ли под такой инструмент подпадают», — возразил я. «Может, просто повезло, или ты показался рыбке и не такой уж вкусной добычей», — хихикнул Тарх. Ничего не ответил, решил послушать вещи, чтобы потом отправиться на штурм горы, возвышающейся совсем рядом, и уже можно различить, что на высоте лежит снег, что не радует. Связь с организаторами, как говорит артефакт, работает без перебоев. Наверняка мои потуги, когда добраться до первого чекпоинта во всех деталях, фиксируют и с разных ракурсов транслируют. Не удивлюсь, если рыбину отпугнули не хаотичные шлипки по воде, а какой-то подводный съемочный аппарат. Достаточно небольшого колебания двигателей, чуточку возмущения в привычной среде, где обитает хищник, и тот может неожиданно напасть или сбежать со всех ног, лап или плавников. Хм, идея стройная, поделился ей с катархом, и тот признал, что такое возможно. Ахрен хрен ли ты тогда никакого участия не принял?» — возмутился я. «Мог бы устроить какой-нибудь выброс энергии или ультразвуком ударить». на парня как ни странно, ничего не ответил. Небось, жужжит своими микросхемами и никак не может найти себе оправдания. И чего это я раньше искусственный интеллект не припахал? Он вроде как со мной в забеге участвует, но ни хрена не делает. «Скажи». «А ты мог бы тот же костер разжечь?» — спрашиваю, а сам уже знаю ответ. «Может он. А я-то, блин, идиот, камнями друг об друга стучал, искры высекал и радовался малюсенькому дымку. Нет, у Ктарха не хватит мощности на что-то грандиозное, но жизнь он мне облегчить сможет. В том числе и сдвинуть поля вокруг тела, чтобы установить защиту от того же холода, жары или нападения гнуса». «Змей». «Если выполнять все твои желания, то моя энергия стремительно израсходуется», — запротестовал Ктарх. «А ты, значит, решил ни хрена не делать и на моем горбу выиграть забег?» «И как это мне раньше такие идеи в голову не пришли?» «Ну, мелькали мысли, но додумать их до логического конца не мог. И ведь что самое это главное? Те же звездные десантники имеют искусственных интеллектов для защиты и нападения». Само собой разумеется, что их модели намного проще к Тарха. Они и стоят значительно дешевле. Их создают для определенных задач, без возможности самообучения. И если разобраться, то больше являются продвинутыми компьютерами, чем разумно созданными существами. «Знаешь, а ты прав. Нам необходимо действовать сообща и использовать возможности друг друга», — согласился со мной артефакт. «Наконец-то!» — потер я ладони. «Скажи, а высушить на мне одежду ты способен?» только таким образом, чтобы не поджарить. Теоретически это не так сложно, ответил Ктарх. Если хочешь, то можем попробовать. На себе такой эксперимент проводить отказался. Рубашку на камнях разложил и предложил артефакту попробовать поколдовать с полями, которые ткань окружают. Результат впечатлил. Если не считать несколько проженных дыр, то все получилось отлично. Пару раз он попытался, после чего смог высушить на мне джинсы. Тем не менее, такие эксперименты решил больше не ставить. Все же есть вероятность, что ошибка в расчетах закрадется, и части моего тела поджарятся. А вот кокон защиты от холода ухтарха получился великолепный. К штурму горы приступил в отличном расположении духа и с комфортом. Правда, первые сотни метров прошли без происшествий. Я уже и вовсе посчитал, что это легкая прогулка. И именно в этот момент где-то на вершине горы прозвучал оружейный выстрел, который тяжело с чем-то спутать. «Возможность обвала!» — завопил артефакт. «Змей, ищи укрытие! Обеспечить защиту не смогу!» «И где же мне тут спрятаться?» Напряженно вслушиваясь в какой-то нарастающий гул, спросил я, стоя посередине плато, которое метров пятьсот в длину, и все усеяно большими скальными обломками и булыжниками. «Быстрее! Через 10 секунд до нашего местонахождения начнут долетать первые камни!» — подстегнул меня криком Тарх. «Действительно, тут и там уже застучали мелкие камушки». В том числе и по моей защите парочка попала. Метнулся за большой обломок скалы, торчащей из земли, и затаил дыхание, слушая, как нарастает грохот.